Тогда же и там же патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова. А этот, как он представился, Николай Максимович Шульц, оказался очень даже ничего. Гораздо лучше многих иных, и уж точно лучше моего Максика. Тот засранец, как я не взывала к нему в сети, на связь так и не вышел. И телефон его тоже был отключен. Тут два варианта. Или ему не повезло, его прибили при воздушном ударе вместе с большей частью прорвавшихся к нам немцев, или он просто по какой-то причине не желает меня знать. Я была уверена именно во втором варианте, потому что, несмотря на свой говнючий характер, Максик славился как раз тем, что всегда успевал смыться до того, как ситуация доходит до кипения, и Росгвардия, прежде ОМОН, берется за свои дубинки» поэтому я была полностью уверена, что Макс не попал под бомбы, что-что, а чутье на опасность у него было великолепное. В таком случае он для меня все равно что мертв, настолько я его не желаю знать, и это не такая уж и большая печаль. Теперь я могу обращать внимание на других парней, многие из которых значительно симпатичнее Максика. Взять, например, стоящего передо мной Николаса Шульца, Если не считать противной серой формы, которую носят вторгшиеся к нам воры и убийцы, это вполне приятный молодой человек. И вообще, я приучена различать людей не по цвету и по крою одежды, а по содержимому их мозгов. Итак, приступим к нашему интервью. Да не будьте вы так серьезны, молодой человек. Скажите «Чиз» и люди к вам потянутся. Я еще раз окинула интервьюируемого пристальным взглядом с ног до головы, после чего задала ему свои первые вопросы. «Скажите, Гершульц, только честно, что подвигло вас на то, чтобы оставить ряды германской армии и перейти на сторону России? Ведь тогда вы не могли знать, чем закончится эта война, и тем более не догадывались, чем вторжение в наше время закончится для вас и ваших товарищей». «Фройлян Марин», — на довольно неплохом русском языке ответил мне интервьюер, «Дело в том...» что я как раз-таки знал, чем закончится для Германии эта война, и знал во всех подробностях. Но на переход на вашу сторону это знание никак не повлияло. Если бы Германия на этой войне действительно сражалась за справедливые идеалы, то я бы остался в рядах вермахта и приложил все усилия для того, чтобы изменить ход этой войны. Причина того, почему я сменил сторону в конфликте, заключается в том, что я не хочу участвовать в разрушительной, несправедливой захватнической войне. Мои крик с комрады, мечтающие о поместьях со славянскими рабами и рабынями, с недавних пор стали внушать мне стойкое отвращение, если не сказать большего. Тот план, который Гитлер задумал в отношении русского народа, это крайне поганая, безумная идея, в которой ни в коем случае я не хочу участвовать». Самый первый Гершульц приехал в Россию из Германии еще в конце 17 века, чтобы поступить на службу к царю Петру Великому. И с тех пор наш род только и делал, что усиливал могущество российской державы. И если бы я поступил иначе, мои предки прокляли бы меня. Очень хорошо, Гершульц, сказал я до конца выслушав своего собеседника. Вы поступили совершенно правильно, потому что планы Гитлера не несли ничего хорошего и самим немцам. В таких делах стоит только начать, и вот уже люди выясняют, кто из них более чистокровный ариец, а кто менее, и пишут друг на друга доносы в какую-нибудь комиссию по чистоте крови. Кстати, а как на вас, русского немца, смотрели ваши боевые товарищи? Не считали ли они вас ненадежным или неправильным солдатом только из-за того, что вы родились в Российской империи? «Да нет, фролян Марин» ответил Шульц, «все было совсем не так. Моих товарищей скорее задевало мое нежелание участвовать в их весьма своеобразных забавах. Давайте я не буду рассказывать вам все подробности, потому что такие истории не для женских ушей. Эти люди, да и наш фюрер со всем его верховным руководством, забыли о том, что русские издревле являются таким же созданным для господства над миром арийским народом, как и немцы». И тот факт, что мы проиграем эту войну, служит тому дополнительным подтверждением. Разве не символично то, что из всех европейских народов именно немцы с особой легкостью укоренялись среди русских? Ни французы, ни англичане, ни какие-нибудь итальянцы так и не могли стать в России по-настоящему своими. А у нас, у немцев, это получалось. Переведя дух, Гершульц облизал губы, И горячностью продолжил. «Русские и немцы – это две стороны одной медали, и мы должны не воевать между собой, а по возможности сотрудничать». Я думаю, что такое сотрудничество – это ужасный сон англосаксов, и поэтому они прикладывают все возможные усилия для того, чтобы поссорить между собой две наши великие нации и заставить их истощать друг друга в бесплодных войнах. Прошлая Великая война Первая мировая по большому счету, не была нужна ни России, ни Германии. Ее поджигателями и бенефициарами стали венские, парижские и лондонские Ротшильды. Пока русские и немцы убивали друг друга на бессмысленной братоубийственной войне, еврейские банкиры подсчитывали барыши и складывали их в свою кубышку. Россия на той войне погибла, разоренная так называемым «интернационалом», а Германия хоть и устояла, но была жестоко обескровлена и обезжирена. Я с интересом посмотрел на своего собеседника. Правильно шеф говорил, что у него не все дома. Некоторые пошли погулять и нечаянно заблудились. Парень явно подвинут на теме русско-немецкой дружбы. А может, он просто по-иному не может, потому что иначе две половинки его личности вступят между собой в непримиримый конфликт, и дело кончится маленькой комнаткой с мягкими стенами и смирительной рубашки А вообще неплохо получается. Правда, прямо сейчас, сразу после жестокого и кровавого вторжения германских братьев по разуму, вряд ли у этой точки зрения найдется много сторонников. Идея сейчас в народе бродит прямо противоположная, что надо унасекомить этих мерзавцев так, чтобы еще лет триста слово «немец» вызывало ненависть и презрение. Но мы-то понимаем, что русский народ отходчив, и что пройдет совсем немного времени, и идеи русско-немецкой дружбы снова станут популярны. Но время для этого пока не пришло. Кстати, есть еще один вопрос, на который я сперва не обратила внимания. «Гершульц», — спросила я, — «вот вы сказали, что к моменту принятия вами решения о переходе на сторону нашей армии у вас уже была вся информация, как в отношении грядущего исхода этой войны, так и в отношении тех действий, которые немецкое руководство спланировало против русского народа. Скажите, откуда у вас была такая информация? «Все очень просто», — ответил он мне. «В самом начале, когда на вашу территорию тайно проникла наша первая разведывательная группа, то ей удалось взять в плен одного русского из числа тех, кого здесь называют словом «либераст». Этот молодой человек охотно пошел на сотрудничество с германской армией, и именно от него... Я и мой командир Гауптман Зоммер узнали некоторые подробности нашей будущей истории. При этих словах немецкого перебежчика что-то нехорошее кольнуло меня в сердце, и чтобы развеять свои еще не оформившиеся подозрения, я с некоторым пренебрежением спросил, «Гершульц, неужели вы поверили такому человеку на слово? А если он вам соврал?» «Это исключено», — ответил Николас. Дело в том, что этот молодой человек предоставил нам свое устройство для доступа к вашим информационным сетям и поработал для нас инструктором, что позволило нам абсолютно самостоятельно получить большое количество информации, имеющейся в открытом доступе. Вы можете не переживать, Фрой Лайн Марин. Когда я принял решение перейти на вашу сторону, то собрал все эти устройства и прихватил с собой, чтобы передать вашему командованию». По крайней мере, немецким генералам оттуда не досталось ровным счетом ничего, и они теперь вынуждены перебиваться слухами. Мои подозрения переросли в полную уверенность. Это было очень похоже на Максика, да и место совпадает. Вряд ли в одном медвежьем углу обосновались сразу два лица либеральных убеждений. У этого таинственного человека, наверное, есть имя и фамилия, произнесла я окаменевшим голосом, стараясь казаться безразличной. Раз уж вы упомянули об этом случае, расскажите нам об этом человеке, ибо страна желает знать своих героев. Гершульц сперва немного помялся, а потом ответил. Да, имя у него есть. Насколько я помню, его звали Макс Тимофейцев, и к тому моменту, когда я решил, что в германской армии меня больше ничего не держат, Он тоже передумал работать на Великую Германию. В результате получилось так, что мы с ним бежали вдвоем. Но уже здесь, когда нас допрашивали в военной разведке, против него было выдвинуто обвинение в государственной измене, после чего я его больше не видел. Эти слова шарахнули меня будто кирпичом по голове. «Ну, Максик, так вот ты куда пропал, козел!» Ну, сука, удружил, называется. Лучше б ты сдох, паскуда. Это надо ж было так подставить бедную девушку. Меня же теперь даже куры засмеют всем своим коллективом. Кроме того, как показал этот инцидент, вся моя перевоспитательская работа годилась только псу под хвост. И Максик каким и шаком был, таким и остался. Закончив интервью, я попрощалась с Гером Шульцем. Кстати, не стоит терять его из вида вполне симпатичный и неглупый парень, и вышла вон, оставив моего бывшего собеседника на попечении конвоира. Мне требовалось как можно скорее остаться наедине с собой, чтобы как следует покопаться в своих комплексах, всласть порефлексировать и сделать для себя надлежащие выводы. Одно ясно без всяких колебаний. С Максиком покончено раз и навсегда. Дочь генерала Максимова никогда не будет иметь дело с изменником Родины, и врагом народа. 20 августа 1941 года. 20 часов 35 минут. Окрестности Могилёва. Штаб группы армий «Центр». Генерал-фельдмаршал Фёдор фон Бок. Командующий группой армий «Центр» в глубокомысленной задумчивости застыл над картой центрального участка Советско-Германского фронта. Собственно, В центре обстановка была вполне приемлемой и предсказуемой. На смоленском направлении его оппонент с противоположной стороны фронта, маршал Тимошенко, продолжал лупить растопыренными пальцами по перешедшим к обороне пехотным дивизиям, и эти потуги большевистского выскочки не вызывали у фон Бока ничего, кроме презрительной усмешки. Как в таких случаях говорил его двоюродный брат Борис фон Бок в те годы, когда он еще был русским морским офицером и служил военно-морским аташе в Берлине, «Что же вы так бьетесь? Вы ж так никогда не убьетесь». Хотя из ельнинского выступа войска выводить в любом случае надо. Никаких особых стратегических перспектив эта позиция не имеет, но для большевиков она превратилась... В своего рода и дефикс иначе от чего они с таким упорством сжигают свою пехоту в бесплодных атаках на немецкие позиции ничего особо опасного в этом нет но даже капля которая бьет в одно место точит камень поэтому стремление линии фронта в данном случае выглядело бы вполне оправданным все равно выполнить в срок план барбаросса уже не получится шесть недель с начала войны истекли еще 3 августа Но большевики оказывают такое ожесточенное, хотя и бестолковое сопротивление, что в нем, как в болоте, безнадежно увязла лучшая в мире военная машина Третьего рейха. Ничего особенного страшного в этом не было, так как на центральном направлении у немецких войск не получалось продвинуться ни на шаг, то две недели назад было принято решение повернуть танковые группы, подчиненные группе армии «Центр», на север и на юг, ударив туда, где большевики не ждали немецкого наступления. На северном направлении третья танковая группа генерала Готта оказывала помощь войскам группы армии Север в их попытках наконец-то взять Петербург и сокрушить колыбель русской революции. В то же время на южном направлении вторая танковая группа генерала Гудериана, действуя совместно с первой танковой группой Клейста, должна была сомкнуть стальные клещи Далеко в тылу большевистского юго-западного фронта, обороняющего Киев. По замыслу берлинских стратегов, после завершения двух этих эпических операций, все основные подвижные соединения снова должны быть собраны в единый кулак под его руководством для того, чтобы нанести последний решительный удар на Москву. После взятия Москвы война с большевистской Россией будет окончена, а победители весёлой гурьбой направятся Сначала в русскую Центральную Азию, а потом и в британскую Индию выдирать из британской короны один бриллиант за другим. К возможности того, что война против России будет окончена сразу после падения Москвы, фон Бок относился скептически. Русские – это еще те упрямцы. И в отличие от французов, они будут драться и в самом безнадежном положении. Во всем остальном Федор фон Бок считал планы ОКХ вполне выполнимыми, и прикладывал все возможные усилия для их реализации. На севере все было хорошо, там у большевиков командовал малограмотный выдвиженец времен Гражданской войны, маршал Ворошилов, абсолютно не командовать хоть чем-то крупнее полка или отдельного батальона, хотя лично он, фон Бок, не доверил бы ему и взвода. Вследствие действий дополнительных сил – сосредоточенных в распоряжении группы армий «Север», и того бардака, который царил в русских войсках вследствие плохого управления, Петербург должен был пасть со дня на день. Еще немного, еще один решительный натиск, и отступающие войска большевиков просто побегут, бросая оружие и переодеваясь в гражданскую одежду. А вот на юге, со второй танковой группой «Гудериана», творилась какая-то чертовщина – и оттуда отчетливо тянуло запахом серы. А как еще можно назвать ситуацию, когда 3-я панцир генерала Модоля, вместо того, чтобы выйти на конечный рубеж наступления под Стародубом и перейти на нем к обороне, бесследно пропадает на половине пути в какой-то дыре. К тому же всего сутки спустя на месте пропавшей дивизии обнаружились активно враждебные и хорошо вооруженные моторизованные войска неизвестной государственной принадлежности, мобильные кампф, группы которых тут же начали совершать рейды по германским тылам, громя и уничтожая все, что подвернется под их гусеницы. Первой их жертвой еще рано утром стали тылы дивизий 24-го моторизованного корпуса, временно дислоцированные в Сураже. Потом неизвестные танки уничтожили на дороге штаб того же корпуса, после чего с большим шумом, разогнали следующую по шоссе на юг первую кавалерийскую дивизию. По донесению выживших немецких солдат и офицеров, та группа состояла из полутора десятков тяжелых и пяти десятков легких танков, которые сопровождались большим количеством бронемашин вспомогательного назначения. При этом немецкие противотанковые пушки броню тяжелых танков пробить вообще не способны, и те преспокойно и без всяких потерь раздавили своими гусеницами все то, что не смогло, или не успела убраться с их дороги. Попытка нанести по неизвестным удар пикирующими бомбардировщиками привела к трагическому результату. Из 27 вылетевших на задание бомбардировщиков на аэродром базирования вернулись 13 машин, экипажи которых доложили, что над целью их встретил зенитный огонь такой плотности, что прорваться через него не было никакой возможности. При этом в крайне тяжелое положение попали вырвавшиеся вперед 4-я панцердивизия и 10-я моторизованная дивизия 24-го моторизованного корпуса. Во-первых, они одномоментно оказались без тылов, а после разгрома корпусной штабной колонны еще и без прямого и непосредственного вышестоящего начальства. А во-вторых, боевые части этих дивизий фактически попали в окружение. С одной стороны, от них были занявшие оборону войска ркк а с другой стороны – Мощная группировка неизвестной принадлежности, лишившая их всех тыловых служб и даже самой возможности получать снабжение. Попытки восстановить положение ограниченными силами и вернуть Сураж под контроль вермахта не привели ни к чему, кроме ожесточенных и бесплодных для германской стороны боев, которые гремели на ближних подступах к Суражу, начиная со второй половины дня. Командиры дивизии, пытавшихся вырваться из наметившихся мешков, докладывали, что выставленные неизвестным противником заслоны насыщены тяжелыми и легкими танками, а также обеспечены поддержкой мощной артиллерийской группировки, которая с легкостью переигрывает немецкую артиллерию в контрбатарейной борьбе, как в точности, так и по весу залпа. Кроме того, лесисто-болотистая местность скобывает маневр моторизованными да и обычными пехотными частями шаг вправо от дороги или шаг влево и здравствуй болото таким образом становилось понятным что прорваться на сурож в настоящий момент у этих дивизий нет никакой возможности и если четвертая панцрт дивизия еще может получать снабжение со стороны второй армии совсем недавно захватившей гомель который связан с клинцами шоссейной и железной дорогами то у 10-й моторизованной дивизии дела совсем плохи. Дорога на Сурож была единственной, по которой она могла получать снабжение. Те узкие проселки, которые связывают мглин с клетней, занятые частями 46-го моторизованного корпуса, имеют отвратительно низкую пропускную способность, совсем не приспособлены для цивилизованного автотранспорта, да еще и постоянно перекрываются русскими частями, которые продолжают выходить из окружений после боев под Кричевым, Дикие места и дикие люди. К тому же совсем недавно на связь со штабом фон Бока вышел генерал Гудериан и сообщил, что у него есть критически важные сведения, которые как раз касаются того, что случилось с 24-м моторизованным корпусом вообще и 3-й панцердивизии в частности. И что эти сведения настолько важны и настолько секретны, что он не доверит их никакой связи, даже если сообщение шифруется энигмой. И вот, поскольку сохранение этой тайны может оказаться вопросом жизни и смерти, а ее разглашение чревато непредсказуемыми последствиями, он, Гудериан, завтра утром лично прибудет в штаб группы армий «Центр» на связном самолете, ибо время не ждет. Кроме всех этих бед, чужаки надежно перекрыли небо над местом своего прорыва, и с сегодняшнего дня Сураж, Унича... И их окрестности находятся в серой зоне, в которую не имеет доступа германская разведывательная авиация. Самолеты-разведчики, пытавшиеся проникнуть к эпицентру событий, были сбиты на подлете к запретной зоне непонятно каким образом и не успели доложить ничего вразумительного. Был потерян даже высотный Юнкерс-86 из разведывательной эскадры Ровеля, который таинственное нечто смахнуло с небес на высоте 13 километров. Правда, этот юнкерс сумел долететь почти до самого поселка Красновичи, который, согласно предыдущих донесений, поступивших в штаб фон Бока, в том числе и от пропавшего вместе со своей дивизией генерала Моделя, предполагался как центр этой зоны, после чего связь с ним также была потеряна и больше не возобновлялась. Зенитно-ракетные комплексы 9К-317М, они же... БУК М-3, которыми вооружен осуществляющий ПВО портала 1259-й зенитно-ракетный полк, имеют досягаемость по высоте от 15 метров до 25 километров, по дальности от 2,5 до 70 километров и возможность поражения одиночной цели типа истребитель F-15 с вероятностью равной единице. Конечно, летчики злосчастного «Юнкерса» видели стартовавшую ракету и тот белый дымный хвост, который она тащит за собой. Но включенные системы «РЭП» не дали героям Люфтваффе ни единого шанса отправить последнее в жизни голосовое сообщение. Дислоцированный в районе портала 1259-й зенитно-ракетный полк, имея боевой радиус в 70 километров, способен прикрывать всю территорию плацдарма от Почепа на востоке до новозыбкова на западе и от Костюковичей на севере до Стародуба на юге. А больше пока и не надо. И вот теперь генерал-фельдмаршал Федор фон Бок даже не знал, что ему следует предпринять и что докладывать в ОКХ и самому фюреру, перед которым он, кстати, не испытывал особого пиетета, как и многие кадровые офицеры, за глаза, называя его ефрейтором. Конечно, к месту событий вскоре подойдут два полнокровных армейских корпуса, на все, что они смогут, это стабилизировать линию фронта и сесть в жесткую оборону. Но это же означает позиционную войну, причем в тот момент, когда от уходящего лета важен каждый день и час. Воспользовавшись этой паузой, большевики смогут подтянуть к фронту дополнительные части, которые улучшат их оборону что впоследствии осложнит предстоящее генеральное наступление на Москву, если, конечно, теперь оно состоится. Теперь ему лично и всему штабу группы армий «Центр» предстоит как следует подумать, как обойти это внезапно возникшее препятствие. Ведь у Гудериана, помимо попавшего в беду 24-го моторизованного корпуса, имеются еще и 46-й, в настоящее время ведущий бои под Жуковкой, и 47-й, предназначенный для развития успеха и пока находящийся в резерве. Конечно, есть соблазн использовать этот резерв для того, чтобы попытаться сокрушить чужаков одним могучим лобовым ударом, но на такое решение фон Бок пойти никак не мог, при том, что 4-я дивизия всего за несколько часов боёв под Сурожем потеряла почти половину всех своих наличных танков, 47-й моторизованный корпус может выгореть дотла за пару суток боев, так и не добившись сколь-нибудь решительного результата. Уж слишком хорошо эти пришельцы вооружены и обучены. Уж слишком много в них той свирепой решительности, от наличия или отсутствия которой зачастую зависит исход многих очень важных битв. В любом случае надо ждать прибытия Гудериана – и внимательно выслушать все, что он скажет по этому поводу. Генерал хоть и выскочка, но талантливая выскочка, добивающаяся успеха исключительно собственными силами.